— Ох уж эти французишки с их либерализмом! А, впрочем, как я уже говорил, власти российские тоже не решились бы на столь решительную акцию. — И что же, ничего нельзя сделать? — Ну от чего же, — сказал Гартунг, — мы проведем подобную акцию не на границе, а в Париже только и всего. Будет гораздо меньше огласки. Поезд прибывает на вокзал затемно ответственный будет не верховная власть страны, а парижский префект, а он, человек решительный, понимает всю серьезность ситуации и, что немаловажно, сумеет предъявить общественности какую-нибудь убедительную сказочку, которую общественность проглотит без сопротивления, и никакой шумихи, полагаю, не будет. Поезд будет направлен на дальние пути, без всяких посторонних глаз оцеплен и обыскан. Гравошоль, хитрая лиса, сказал Бестужев, он может сойти со своей шайкой и с пленником, не доезжая до Парижа. — Это предусмотрено, — тут же ответил Гартунг. На пограничной станции в поезд подсядут несколько агентов бригады по розыску террористов, и все время, пока состав идет по Франции, будут на чеку. О результатах своих наблюдений они регулярно станут сообщать по телеграфу. Полиция в районах, примыкающих к железной дороге, поднята на ноги. — Вы что-то хотите сказать? — Нам в первую очередь нужен даже не Гровошоль, — сказал Бестужев. — Черт с ним в конце концов, это исключительно французская головная боль. Пусть выскользнет гровошоль и вся его шайка, сколько их ни есть. Нам необходим аппарат. И даже больше, чем аппарат, нам необходим штепаник. Потому что аппарат без штепаника не стоит и ломаного гроша. Меня в этом давно уже убедили, господа научные консультанты. — Если будет перестрелка достаточно одной шальной пули, не волнуйтесь, — мягко сказал Гартунг. — Я давно уже уяснил щекотливой ситуации и прекрасно понимаю, что именно необходимо нам. Один бог ведает, чего мне это стоило, но я убедил французов, если Гравошоль с сообщниками впрямь сойдет с поезда, не доезжая до Парижа, и их опознают, ни малейших попыток их задержать предпринято не будет. Только самое квалифицированное наблюдение и не более того. В поезде будут не одни только французские агенты, но и лично мои, способные проконтролировать, как развернуться события при неожиданном повороте. Более того, если вскоре после пересечения границы Гравошоля определят... В поезд будут подсаживаться новые агенты. Я пытался предусмотреть все, что в человеческих силах, насколько это возможно. Или вы полагаете, что я что-то упустил? Он произнес это ничуть не язвительно, наоборот, добродушнейшим образом. Он был так доброжелателен, предупредителен и преисполнен всей серьезности задачи, что даже неловко становилось сомневаться в его компетентности, не говоря уж о том, чтобы возражать, высказывать свои соображения, дополнять чем-то скороспелым своим». Невероятного обаяния человек, — сердито подумал Бестужев, — поневоле поддаешься чарам этого мягкого, обволакивающего голоса, откровенного взгляда, ярко продемонстрированной готовности из кожи вон вывернуться. Вот именно глаза. У гартунка глаза абсолютно не выдают, в нем профессионалы тайной полиции, а это, будем справедливо, далеко не всем в нашем ремесле удается. Иногда выдают, именно что глаза». — Ну что вы, Аркадий Михайлович, — сказал Бестужев искренне, — в данных обстоятельствах мне совершенно нечего добавить или предложить, вы продумали все. — Есть некоторый опыт, — произнес Гартунг без тени похвальбы, без малейшего ее внешнего проявления. — Прямо-таки идеальный служак, — не без иронии подумал Бестужев, стараясь с помощью именно этих мыслей полностью освободиться от гартунгского недюжинного обаяния, впору выдумать для него особую медаль за горение душой на службе. А меж тем, по достоверным данным, есть у этого человека иная личина, потаенный честолюбец одержимый мечтаниями о генеральском чине, пусть статском, любитель орденов, не гнушающийся приписать себе чужие заслуги, если есть уверенность, что все пройдет гладко. Конечно, все это еще не делает его уникумом, монстром. При великое множество людей служат, обуреваемые теми же побуждениями, и, надо сказать, неплохо служат. Так что к двойному дну следует относиться спокойно и принимать его как нечто неизбежное. Многим свойственное, ведь если быть честным наедине с собой, нужно сознаться, что и Бестужев принимал очередные награды и внеочередные чины отнюдь неравнодушны. Человеческая природа, да, но мысли сейчас не об этом. Насущнейший вопрос звучит совершенно иначе. Есть ли после всего, что говорил Васильев, необходимость беречься Гартунга всерьез? Правильно ли Бестужев понял то, что Васильев не выражал словами? Вопрос не столь уж пустяковый, ничуть не риторический. «Ну что же», — сказал Гартунг, — «поезд прибывает лишь завтра вечером».